Змеиный дед. В лесу темнело быстро. С партией разведчиков я остановился у Фанза Зверолова. На юге перед нами возвышался горный хребет Тациншань, один из значительных западных отрогов главного массива. От реки Лянцхэ целый день шли мы по тропе, направляясь на юг, в надежде выследить шайку хунхузов, скрывавшуюся в этих труднодоступных дебрях. Утомительная ходьба по зарослям, духота глубоких падий по температуре не уступающая девственным лесам тропиков, заставили нас искать удобного места для ночлега и отдыха. Убогая фанза зверолова, приютившаяся под навесом скал на берегу журчащего ручейка, показалась нам прелестным уголком. И здесь мы расположились, разведя прежде всего костры дымокуры от массы налетевших москитов и комаров, кусавшихся немилосердно. Так как в фанзе нельзя было поместиться всем, то большая часть людей расположилась вокруг, под походными палатками. Через час глухая таежная ночь накрыла нас своим непроницаемым пологом. Красноватый огонь костров бросал трепетные блики на низкую стену фанзы и стволы старых вековых кедров, поднимавших свои темные вершины к звездному небу. В зарослях неистово стрекотали цикады, сверчки и кузнечики. Из глубины леса неслись голоса ночных пернатых хищников — сов, неясыти и японского козодоя Сняв с себя почти всю одежду и предаваясь законному и заслуженному кейфу, я разлегся на канах фанзы, прислушивался к звукам летней ночи в тайге и медленно, с наслаждением, потягивал крепкий чай из жестяной кружки. Я даже склонен был уложить свое бренное тело на пыльный и грязный каменный помост Кана, пренебрегая мягкую подстилкой из папоротника, когда услышал свистки дозорных, раздавшиеся в тишине ночи. Надеть сандалии было делом одной секунды, и с винтовкой в руке я вышел из фанзы. В это время двое дозорных подвели ко мне старика-китайца. Увидав меня, почти голого, но с неизменным пенсны на носу и с винтовкой в руке, он начал приседать и кланяться, повторяя «Шанго! Шанго, капитана!» Это был хозяин Фанзы, старый китаец-зверолов. Ты занчи змеиный дед. Узнав, что мы русские и что ему не угрожает опасность, он ободрился, стал смелее и, быстро сориентировавшись в создавшейся обстановке, принялся хозяйничать у себя в Фанзе, угощая нас своими таежными деликатесами, как-то копчеными бурундуками и крысами змеиными яйцами и жареными кузнечиками. Разведчики отплевывались и с негодованием отходили прочь, не веря тому, что все на свете относительно и условно. Несмотря на кажущуюся дикость и робость, старик довольно хорошо говорил по-русски. Таким образом, от него я узнал все, что меня интересовало, так как этот китаец, без сомнения, был одним из типичнейших таежных бродяг Маньчжурских гор. На вид ему было не более 60 лет, но на самом деле гораздо более. Довольно правильные черты лица, орлиный нос, выдающийся подбородок и высокий рост изобличали в нем представителя чистокровных монгол Северо-Восточной Азии, напоминающих по облику своему американских индейцев. Темно-бронзовый цвет лица и невозмутимо спокойное выражение еще более делало его похожим на какого-нибудь черного орла скалистых гор, одного из героев наших детских лет так увлекательно описанных Эмаром и Купером. Когда затихли разговоры костров, и сон объял бивак наш шумный, старый Зверолов, попыхивая трубкой, подсел ко мне на Кана, и слово за слово рассказал мне многое из своей долгой, богатой приключениями жизни. Тихая, едва слышная речь его журчала, как ручеек, среди каменистой россыпи тайги. Уносила нас обоих, на легких крыльях мечты и фантазии, в пределы таинственного неведомого Китая, в гигантские города-муравейники, где живет душа народа-старца, где спит тот легендарный, страшный для изнеженной Европы дракон. Много говорил в ту ночь старый Зверолов. Всего не запомнить. Говорил о том, как плавал он с отцом своим по бурному Южно-Китайскому морю, о том, как добывали они вместе жемчуг, как утонул отец, ему пришлось с морским пиратом, Через 10 лет их разбила английская военная шхуна, и он израненный попал в плен, затем в тюрьму в Гонконге. Три года был он на каторге и строил морской каменный мол в этом порту. Затем бежал в Японию, там работал на верфях в Нагасаки, где много русских, и где он научился говорить по-русски. Благодаря большому росту и силе он понравился одному богатому англичанину, который нанял его телохранителем. С ним он изъездил весь Дальний Восток и в конце концов очутился в Пекине где поступил в дворцовую стражу. Здесь пробыл он недолго, так как в ссоре убил офицера и должен был бежать в Монголию, где занялся скотоводчеством. По прошествии десяти лет он разбогател и задумал уже заняться торговлей. Мечта каждого китайца. Но в одну злосчастную ночь хунхузы ограбили его дочество и сожгли усадьбу. Собрав остатки имущества, старик перебрался в соседнюю манжурию и занялся звероловством преимущественно добыванием соболя и корня женьшень. В Фанзе, где мы остановились, он живет уже двадцать четыре года, а раньше жил в верховьях реки Майхэ. На вопрос мой, сколько ему лет, старик ответил «Много! Много!» Взял в пригоршню чумизы, показал мне и проговорил «Сосчитай!». По всей вероятности, на его плечах покоилось не менее восьмидесяти лет. Но здоровая жизнь в лесах и горах закалила его без того крепкую натуру. Утренняя заря зажглась уже на востоке, когда я заснул крепким сном уставшего человека. Проснулся поздно. Солнце высоко стояло в синем небе и бросало горячие лучи на наш бивак. Нам предстоял трудный подъем на хребет по тропе к кумирне Лянзалин, находящийся на высоком горном перевале, служащем водоразделом бассейнов двух рек Лянзыхэ и май по словам зверолова до перевала было двенадцать километров и так как от главной тропы отходили в стороны тропинки по ловушкам и легко было сбиться в зарослях тайги старик взялся провести нас до кумирни которая находилась на его попечении так как он должен был заботиться об ее благоустройстве кто возложил на него эту обязанность мне узнать не удалось несмотря на трудный крутой подъем на жару старый зверолов бодро шагал вперед с легкостью привычного горца усталости томления и одышки он по видимому не знал люди мои за ним едва поспевали и бронились в тихомолку, называя его лесным дьяволом в руках у него была суковатая жертвь на которую он изредка опирался по сторонам тропы тянулись засеки с ямами для ловли зверя как объяснил нам ты засеки эти построены недавно звероловыми из верховьев реки майхэ Где только возможно, я всегда уничтожал всякие ловушки, ямы и засеки, так как этими варварскими способами уничтожается много зверя, который гибнет в ямах совершенно непроизводительно. Сухой хворост засеки мы подожгли, а ямы обвалили, но заняться совершенным уничтожением было некогда. Лесного пожара от этих горящих засек быть не могло, так как сырость и обилие листвы в лесу препятствовали огню распространяться выгорала лишь одна узкая полоса засеки оставался на сырой болотистой почве дымящийся пепел здесь же около засеки нашли мы большую плантацию мака десятин в пять головки мака оказались наколами откуда сочился темнеющий на воздухе сок из этого сока китайцы приготовляют известный курительный опиум ценится он очень дорого не доходя до перевала километра два я заметил что густой в начале лес начал редеть И на самом водоразделе, где стоит кумирня, почти совершенно лишен высоких деревьев. Постоянные ветры зимой не дают укрепиться здесь высокоствольному лесу. Старая кумирня три года тому назад сгорела, и звероловы построили новую, выкрасив ее красную масляную краской. Внутри ее на алтаре стоял жертвенник с курительными свечами. Стены заклеены изображениями богов и изречениями из Конфуция. Войдя в кумирню, старый Зверолов опустился на колени перед жертвенником и начал молиться. Мы стояли у входа, храня молчание, проникнутое чувством уважения к чужой горячей вере. В это время я услышал какой-то странный звук, исходящий сверху. Он был знаком мне. Я слышал его не раз в скалистых горах, когда потревоженная змея Халис угрожающе бьет своим хвостом с роговым наконечником и готовится броситься на нарушителя своего ленивого спокойствия. Посмотрев вверх, я увидел на балке у самого жертвенника плоскую головку ядовитой гадины, свесившуюся вниз. Маленькие свирепые глазки ее жемчужного цвета горели злобой. Кончик хвоста быстро шевелился из стороны в сторону, стуча по балке. Немного в стороне на той же балке виднелась головка другой змеи. Длина этих змей была не менее аршина, И толщина около вершка в поперечнике. Цвет чешуи сверху красновато глинистый с темными поперечными пятнами по всему телу. Увидев страшных змей, разведчики поторопились оставить Кумирню с криками змеи и змей. змей Они волновались и убеждали меня последовать их примеру. Старик, казалось, не обращал на них никакого внимания и продолжал молиться, усердно кладя поклоны, касаясь лбом земли. Окончив моление, он встал. Окинул нас долгим подозрительным взглядом, подошел к жертвеннику и зажег две курительные свечи. Одна из змей быстро соскользнула с балки и упала на жертвенник. Через несколько секунд она была уже в руках старика, ползла по его груди, плечам и голове, высовывая свой длинный раздвоенный язык и ощупывая им все по пути. Разведчики замерли от неожиданности и стояли молча, пораженные невиданным зрелищем. На лицах их можно было прочесть, кроме страха и брезгливости, благоговейный ужас перед неразгаданной тайной. По моей просьбе, ты, Занчи, открыл змея пасть, и два длинных ядоносных зуба моментально поднялись. Надавив палочкой на небо, он извлек из них несколько капель яда зеленовато-желтого цвета. Подержав Халиса в руках, старик бережно отнес его на прежнее место причем обе змеи сползлись вместе и застучали хвостами змеи эти живут в кумирне уже давно и считаются священными еще ни разу они никого не укусили и вреда никому не принесли кроме бурундуков и лесных мышей которыми они кормятся около кумирни зимой старик их прячет в канах своей фанзы весной опять приносит на лензалин, где они чувствуют себя великолепно благосклонно принимая подсчет и поклонения проходящих хунхузов и звероловов. Долго еще толковали между собой разведчики и обсуждали действия бесстрашного змеиного деда. Они мельком взглянули в неведомый для них мир, таинственная завеса которого едва приподнялась, чтобы закрыться снова. И ничем не объяснимые факты стояли перед ними во всей своей наготе, непровержимые и непонятные. Солнце светило ярко с безоблачного синего неба. Но здесь на этой высоте не парило, и воздух был удивительно чист и прозрачен. На десятки километров к северу и к югу открывались дивные панорамы гор. На севере в тумане белела долина Сунгари. Ближе уступами и темными грядами, как морские волны, поднимались горные, идущие к западу отроги главного хребта Ляолина, темный, покрытый дремучими лесами массив, которого заслонял собой четверть небосклона на востоке. На юге, сплошь покрытая как пеленой седым туманом, открывалась обширная долина реки Майхэ с ее многочисленными падьями, ущельями и притоками. На юго-востоке возвышалась могучая вершина Лиула-Мудинза. У ее подошвы, закрытой отсюда горами, находится станция Гаулинза, вблизи перевала через главный хребет. Все эти горы и долины, насколько хватал глаз, покрыты сплошными дремучими лесами, куда уже проник жадный до наживы культурный человек во всеоружии новейших изобретений техники и науки. Не устоят эти чудные леса, эти девственные первобытные пущи перед лавиной современной культуры. В самые тайники этих дебрей проложены уже железные пути для вывоза леса. Пила и топор работают дружно и скоро сорвут с этих гор зеленый покров их, красу богатой дивной природы. В вышине раздался клёк от горного орла. Прекрасная птица, раскинув свои могучие крылья, парила над нами, поднимаясь спиральными кругами в глубину небесной лазури. Поблагодарив Змеиного Деда за гостеприимство и расспросив его о дальнейшем пути, я двинулся к югу, побитой Хунхузской тропе, направляясь в верховье реки Майхэ. В зарослях винограда под палящими лучами полуденного солнца трещали кузнечики и цикады. Черный дятел выбивал свои трели по сухому стволу березы, и жалобный крик его раздавался в тишине зеленой пустыни.